— Здесь. — Пестоль молчал. — Может, нарисовали непохоже, — спросил Лавр Петрович. — Художник видел его мельком. — На суть уловил, — сказал Пестоль. — Это Ушаков. — Капитан Ушаков Дмитрий Кузьмич. Силен и грозен без Как-то при мне он заговорил об отмене крепостного права и по ломберному столику ладонью стукнул. В щепы. Лавр Петрович вынул табакерку, щелкнул крышкой, протянул Пестелю.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 поводнил подбородок. «Что же он, сам такое объявление дал?» «Сам еще слаб», — сказал Бенкендорф. «Слугу отрядил». Государь глядел на игру не под ногами. «Мне нравится ваша осведомленность», — наконец проговорил он. «Поведение господина Башника уважение внушает», — сказал Бенкендорф. и «Я не удивлен, что мятежники прониклись к нему столь высоким доверием». Впереди канал соединялся с огромным прудом. Государь привычно расправил плечи. Слова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 «Съехал», — ответила Каролина, — «не желает подвергать меня опасности». Вид вытянул губы с уважением по кибалу. «Что ж, это благородно, очень благородно».